Как помочь ребенку с СДВГ? В предыдущих главах мы отвечали на первый главный вопрос. Кто виноват? А теперь постараемся дать ответ и на второй главный вопрос. Что делать? Специалисты во всем мире сходятся на том, что лечение СДВГ должно быть комплексным. Это значит, что нужно включать в терапию не только лекарства, но и психологическую помощь. Известный российский детский невролог профессор Заводенко Отмечает, что когда дети подрастают, факторы вроде неблагоприятной атмосферы дома, частых ссор, непоследовательного воспитания становятся важнее для проявления симптомов СДВГ, чем биологические причины. Поэтому комплексное лечение включает психотерапию, правильно подобранные лекарства и специальные методики, такие как транскраниальная микрополяризация и биологическая обратная связь, о которых мы расскажем позже. Согласно современным протоколам лечения СДВГ, основная форма помощи, особенно дошкольникам, это психологическая коррекция и психотерапия. Многие родители спрашивают, о чем психолог отличается от психотерапевта. Действительно, и тот, и другой, специалисты в области психического здоровья и зачастую используют одинаковые методы коррекции. Главное отличие состоит в том, что психотерапевт — это врач то есть специалист с медицинским образованием. А значит, кроме психотерапевтических методик он может использовать лекарства. Будучи врачом, психотерапевт больше занимается симптомами заболевания, а психолог больше внимания уделяет семейным и школьным вопросам. По мнению Рассела Баркли, лучше всего обращаться к специалистам, которые, первое, ненавязчиво побуждают родителей к действиям, второе, просто и понятно объясняют методики лечения, третье — сопереживают и признают ваши достижения. Правда, заранее понять, будет ли специалист именно таким, довольно сложно. Так что внимательно изучайте отзывы и выбирайте того, кто вам в итоге подойдет. После постановки точного диагноза врач выстраивает схему лечения. Схема эта строго индивидуальна и должна учитывать возможные причины возникновения синдрома а также сопутствующей болезни. Цель психотерапии детей и подростков с СДВГ — помочь им адаптироваться к существующим условиям жизни с учетом симптомов заболевания. Одна из важнейших задач — создать комфортную психологическую атмосферу, в которой ребенок не только ощущает себя в безопасности, но и успешно реализует свой потенциал. Поэтому специалист, работающий с ребенком, должен прежде всего выявить его сильные стороны умения, навыки, черты личности, что поможет ребенку почувствовать себя успешным, повысит самооценку и мотивирует чего-то достигать. Михаил Лобковский. Сколько не втолковывая родителям, что учеба в целом и оценки в частности далеко не главное в жизни, они снова и снова задают вопрос, как мотивировать ребенка с СДВГ учиться. Что ж, давайте попробуем на него ответить. Идеальный вариант, конечно, «золотой учитель», который привьет ребенку любовь к предмету. Но все мы понимаем, что это практически нереально, чтобы каждую дисциплину в школе преподавал такой вот педагогический гений. Хотя так действительно бывает, когда приходит увлеченный учитель и за счет своей любви к предмету меняет отношение к нему ребенка с СДВГ. Так что тот прямо-таки мечтает быстрее всех прочитать главу учебника и что-то узнать в чем-то разобраться. В случае заинтересованности такой ребенок может свернуть горы. Он может все — соревноваться, выигрывать Олимпиады, делать что-то быстрее и лучше всех. У меня, кстати, было целых два таких талантливых и увлеченных педагога. Во-первых, историк, который ходил с нами в походы и увлекал нас вещами, которые до этого были мне абсолютно неинтересны, ну, скажем, берестяными грамотами — найденными на раскопках в каком-нибудь Великом Новгороде. А во-вторых, учительница физики. Но там дело скорее было в том, что я был в нее влюблен. И пока эта влюбленность длилась, физику я учил легко и без особых усилий. Хотя, как вы, наверное, помните, в остальное время этот предмет давался мне хуже других. И все же давайте исходить из реальности. Не факт, что у вашего ребенка в школе будут такие учителя. А если вы сами учитель, то советую относиться к ребенку с СДВГ как к ученику с особенностями. Можно давать ему облегченную программу, снижать требования, учитывать то, что он не может, например, долго выполнять одну и ту же задачу или находиться в одной и той же позе, давать ему возможность смены занятий и обстановки, удовлетворять его потребность в разрядке и двигательной активности. Последнее особенно важно. Чем больше такой ребенок двигается, тем спокойнее он становится. Просто потому что сбрасывает накопившееся у него физическое напряжение. Но самое главное, если вы подозреваете, что у ученика СДВГ, стоит поговорить с его родителями. Это заболевание лечится и лечится успешно. Так что не надо смиряться и справляться с ребенком с таким диагнозом. Надо предоставить ему необходимую помощь. Скорее всего, к этому моменту читатели уже поняли, что СДВГ — хроническое заболевание, которое не лечится за месяц. А значит, настраиваться на быстрое избавление определенно не стоит. К сожалению, процесс лечения медленный. И, к еще большему сожалению, в неврологии и психиатрии не всегда удается достигнуть значительных улучшений. Не надо ставить перед собой задачу вылечить ребенка к 1 сентября. Основная цель лечения — не полностью убрать симптомы, что не всегда возможно, а уменьшить их проявления, сократить сопутствующие нарушения и помочь ребенку лучше адаптироваться в обществе. Родители должны принять тот факт, что у их ребенка есть проблема, которая обуславливает трудности в социальной адаптации. Но ребенок с СДВГ не беспомощен. При правильном подходе он сможет получить высшее образование и выбрать интересную профессию. Хотя, возможно, бухгалтером, ювелиром или корректором и не станет. Не надо винить ребенка в его диагнозе или обвинять в случившемся себя. Это будет только мешать лечению. В идеале, конечно, работать с детьми с СДВГ должны работники как здравоохранения, так и образования. Особенно школьные психологи, а также психологи, работающие в районных и городских психолого-педагогических центрах. Важно, чтобы врач и школьный психолог регулярно контактировали. Но так, увы, пока мало где бывает. Принципы воспитания ребенка с СДВГ. Чтобы помочь детям с СДВГ, важно работать не только с ними, но и с их родителями. Рассел Баркли и другие специалисты подчеркивают, как важно родителям начать вести себя иначе, отказаться от неэффективных подходов воспитания и перейти к методам, которые учитывают особенности диагноза. Для этого разработан специальный тренинг родительской компетентности, ТРК. Этот тренинг помогает родителям научиться справляться с непослушанием и пресекать вызывающее поведение ребенка, контролировать ситуацию, преодолевать эмоциональные трудности, вызванные воспитанием ребенка с СДВГ, Защищать других членов семьи от воздействия неблагоприятных факторов. При первых встречах с родителями врач или психолог должны объяснить родителям биологическую природу заболевания и убедить маму с папой, что ребенок ни в чем не виноват, как не виноваты и они. Родители знакомят с общими принципами воспитания детей с СДВГ, обучают техникам, позволяющим изменять поведение ребенка. Нередко это встречает сопротивление и яркие эмоциональные реакции — тревогу, гнев, уныние и так далее, поскольку вся эта информация для родителей чрезвычайно значима, а сама ситуация — болезненна. Очень важно, чтобы мама, папа, бабушка, дедушка и другие родственники, участвующие в воспитании ребенка, были, что называется, на одной волне и действовали сообща. Часто бывает, что строгая мама что-то запрещает, а пришедший с работы папа, уставший от того, готовый разрешить все, лишь бы от него отстали, это позволяет. Дети быстро ориентируются в этой ситуации и начинают виртуозно манипулировать родителями. Кроме того, различия в воспитательных подходах дезориентируют ребенка. Как мы уже говорили, дисфункциональные семейные отношения могут усилить симптоматику СДВГ. Допустим, вашим домочадцам удалось договориться о том, чтобы придерживаться единого подхода в воспитании ребенка. Возникает вопрос, с чего начать. Важно выбрать из обилия проблем одну, самую актуальную, без решения которой трудно жить дальше, и решать на первых порах только ее. Справившись с ней, можно переходить к решению следующей, не менее конкретной. Михаил Лобковский. Снова соглашусь с коллегой. Ребенку с СДВГ и так непросто, а часто его состояние осложняется повышенной тревожностью или даже страхами. И когда между родителями возникают разногласия, в нашей культуре это чаще мягкая мать, которая говорит «не трогай его, он не может», вот повзрослеет и тогда может научиться. И отец, который чуть что хватается за ремень, начинает орать и пытаться вырастить мужчину. Ребенок начинает нервничать еще сильнее. У него могут начаться тики, заикания и другие проявления тревожности, например, энурез. Поэтому в плане воспитания между родителями должна быть солидарность. Читайте литературу, разговаривайте между собой, не получается договориться, обращайтесь к специалистам. Следующее условие — наличие определенных семейных правил, которые принимаются на семейном совете. А если ребенок еще совсем мал, о них ему просто можно рассказать. Так он должен твердо знать, что можно, а чего нельзя делать дома. Запретов должно быть не очень много, но соблюдать их нужно обязательно. Если же сын или дочь достигли подросткового возраста, желательно составить вместе с ними список прав и обязанностей членов семьи. Подростки, как правило, с удовольствием в этом участвуют и в результате не только получают определенную степень свободы, но приучаются нести ответственность за свои поступки. Правда, сами родители не всегда готовы пробовать такое, ведь и им самим приходится выполнять принятые на себя обязательства. От того, будут ли соблюдать правила мама с папой, зависит и исполнительность детей. Как мы уже говорили, сила примера родителей — один из сильнейших факторов воздействия на ребенка. Вот какую программу для родителей непослушных детей предлагают Рассел Баркли и Кристина Бентон. Три способа мышления и действий. Первое. Определите приоритеты. Сядьте и составьте список изменений в ребенке, к которым вы все будете стремиться в первую очередь. Что важнее всего? Успеваемость в школе? Лучшее поведение на людях? Второе. Не болтайте, а действуйте. Третье. Действуйте, не реагируя. Три способа выстраивать отношения. Первое. Взгляните на мир глазами ребенка. Это совершенно не означает, что вы постоянно должны идти на уступки. Но, продолжая настаивать на своем, не забывайте, что перспектива ребенка очень узка, сфокусирована на ситуации здесь и сейчас и отсрочки всего того, чего делать не хочется. Второе. Не ищите виновных. В конце каждого дня простите ребенку дневные проступки о себе, неизбежные ошибки и промахи. Третье. Не забывайте, что вы родитель для своего ребенка а не его друг. Принципы, лежащие в основе хорошего поведения. Первое. За каждым проступком должна следовать ваша реакция. Дети учатся правилам поведения, исходя из вашей обратной связи, и реакция должна быть соразмерной серьезности проступка. Второе. Если вы обещали наказать ребенка за конкретный проступок, и он его все равно совершил, нужно свое обещание сдержать. Если вместо этого вы 4-5 раз повторяете просьбу или требования так больше не делать, ребенок понимает, что наказание, вероятнее всего, не последует, и он может и дальше не очень серьезно воспринимать ваши угрозы. Третье. Реакции и наказания должны быть последовательными и предсказуемыми. Если иногда вы наказываете ребенка за проступок, а в другое время на те же самые действия закрываете глаза — Ребенок выучит, что в определенных местах и случаях ему все может сойти с рук. Мы все подвержены перепадам настроения и переменам обстоятельств, и потому нам трудно оставаться последовательными в требованиях соблюдать правила. Но чем больше вы будете это делать, тем понятнее будет ребенку, чего ожидать вслед за тем или иным поведением. И помните, дети, которых не хвалят за их положительные поступки, довольно быстро перестают вести себя хорошо. Четвертое. Сначала разработайте программу поощрений, а потом наказаний. Пятое. Постарайтесь предвидеть плохое поведение. И подумайте, как его можно избежать или минимизировать. Управляя собственными эмоциями, родители своим примером показывают ребенку, как конструктивно решать конфликты. Если же взрослые сами подвержены неконтролируемым вспышкам гнева, ребенок будет воспринимать это как норму поведения. А поскольку гиперактивным детям часто свойственно агрессивное поведение, нужно обязательно научить их справляться с гневом. Бывает, что ребенок, особенно подросток, отвечает гневом на замечания, запрет, требования взрослого. Поэтому так важно при общении с импульсивными и склонными к агрессивности детьми тщательно продумывать, что и как говорить. Многим детям присуще ощущение враждебности окружающего мира. Они ждут опасности от любого вмешательства со стороны взрослых или сверстников, поскольку уверены, что те относятся к ним враждебно. Поэтому лучше не делать резких замечаний, не начинать обращение к ребенку с категоричных запретов, со слов «нет, нельзя». росс Кэмпбелл считает, что многие родители допускают три основные ошибки. Во-первых, большую часть своего внимания они уделяют не общению с ребенком, а присмотру за ним по и наставлениям. Во-вторых, они недостаточно тверды в воспитании и не всегда контролируют поведение ребенка. Ну и, наконец, не воспитывают в детях навыки управления гневом. Чтобы предотвратить вспышки гнева и усиление симптоматики СДВГ, важно, чтобы родители анализировали ситуации, которые ранее неоднократно происходили, и избегали хотя бы некоторых из них. Например, если шумные праздники или большие нагрузки, как физические, так и интеллектуальные, часто заканчиваются истерикой, слезами и криками, можно заменить эти мероприятия чем-то более спокойным. Зная, что ребенок или подросток с СДВГ склонен к воровству, такие действия можно предотвращать как минимум, не оставляя на видном месте деньги и другие ценности. В подростковом возрасте спровоцировать ребенка могут в том числе оставленные на виду ключи от машины — на которой подростку вдруг захочется прокатиться. У детей с СДВГ случаются вспышки гнева, когда им что-то запрещают или просят прервать интересное занятие. Чтобы погасить или предотвратить такую вспышку, предоставьте ребенку выбор, но в четко ограниченных рамках. Например, если подросток настаивает на покупке очень дорогой гитары, можно сказать, что купить именно ее вы не можете, но он может выбрать другую в пределах такой-то суммы. Израильский психолог и консультант по семейным вопросам Лилах Цур в статье «Устанавливаем границы без гнева» дает родителям такие рекомендации. Первое. Объясните детям, что такое границы, зачем они нужны и что будет, если их нарушить. Установите эти границы и постарайтесь добиться, чтобы дети поняли, где они проходят и соблюдали их. Это одна из важнейших задач, стоящих перед родителями. Второе. Договоритесь о красных линиях. Тех, которые никогда, ни в коем случае, ни под каким видом нельзя нарушать. От менее важных можно отказаться. Третье. Не злитесь. Это, конечно, самое трудное, но надо понимать, что вы обозначаете границы, а дети их проверяют, и тут нет ничего личного. Они не пытаются вас обидеть или проявить неуважение. Просто это такая ролевая игра определите для себя что вы не злитесь но вместе с тем будьте требовательны Четвертое. повторяйте и выражайте свои чувства словами и действиями я тебя люблю ты мне очень дорог чаще обнимайте и целуйте ребенка хвалите за все что он делает хорошо если же его поведение вызывает у вас раздражение и гнев говорите о своих чувствах именно в рамках поступка не ты меня довел А меня очень огорчает, когда ты продолжаешь так делать, хотя я просила тебя перестать. Пятое. Не зацикливайтесь на плохом. Отпускайте ситуацию. Это нужно и нашим детям, когда они оступаются, и нам самим, когда оступаемся мы. Всем вам предстоит долгий путь, на котором будут взлеты и падения. Важно всегда держаться курса и прикладывать все усилия для соблюдения принятых принципов и правил. Мы делаем максимум возможного. Завтра получится еще чуточку лучше, а послезавтра, благодаря тренировке и опыту, еще лучше. Не судите и не обвиняйте самих себя. Падать можно. Главное — каждый раз подниматься. Говорите с близкими друзьями, с теми, кто умеет поддерживать, но соблюдайте баланс. Выслушивайте и их тоже. Шестое. Не стесняйтесь обращаться к специалистам. Ищите тех, кто разберется в вашей проблеме. посоветует как вам поступить, и просто будет с вами, пока к вам не вернутся родительские силы и любовь. Психологи Лютова и Монина предлагают следующие рекомендации для родителей гиперактивных детей. Первое. Работайте с ребенком в начале дня, а не вечером. Второе. Уменьшите рабочую нагрузку ребенка. Третье. Делите работу на более короткие, но более частые периоды. Используйте физкульт-минутки. Четвертое. Будьте драматичным, экспрессивным педагогом. Пятое. Снизьте требования к аккуратности в начале работы, чтобы ребенок чувствовал, что у него что-то получается. Шестое. Сидите рядом с ребенком во время занятий. Седьмое. Используйте тактильный контакт. Прикосновение, поглаживание, элементы массажа. Восьмое. Заранее договаривайтесь с ребенком о тех или иных действиях. Девятое. Давайте короткие, четкие и конкретные инструкции. Десятое. Используйте гибкую систему поощрений и наказаний. Одиннадцатое. Поощряйте ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 12. Предоставляйте ребенку возможность выбора. Тринадцатое. Сохраняйте спокойствие.